«Не беспокойтесь, сыны мои, и брат ваш младший в райском саду пребывает, а рядом с вами нет его сейчас потому, что общается брат ваш младший в этот момент с Богом», — ответил сыновьям отец. Еще сто лет прошло, снова братья встретились в райском саду, но снова не было среди них младшего брата, и стали братья звать отца своего, А когда появился он, спрашивать. «Вот еще сто лет прошло, но не пришел младший брат навстречу с нами. Не видел его никто в райском саду. Скажи, отец, где брат наш младший?» Отвечал отец с трем сынам своим. «С Богом брат ваш младший общается, потому и нет его среди вас». И стали просить отца своего три брата, показать им, где и как их младший брат с Богом общается. «Смотрите», — ответил братьям отец их, «и увидели братья землю, на ней сад чудеснейший, что брат их младший при жизни возделывал. В саду чудесном земной брат младший, помолодевший, ребенку своему объясняет что-то. Жена красавица рядом хлопочет». Удивились братья и спросили отца своего. «Наш брат младший по-прежнему в саду своем земном, а не в райском, как мы. Чем повинен он перед Богом? Почему не умирает плоть нашего младшего брата? Ни одно столетие в земном исчислении прошло, а мы его молодым видим. Получается, Бог изменил порядок вселенский?» Отвечал отец трем сыновьям своим. Не менял Бог порядка вселенского. Изначально в гармонии великой и любви вдохновенной сотворенного умирала плоть брата вашего и не раз. Но место для души в саду райском — то лучшее, которое своими руками и душой сотворено. Как для матери и отца, любящих, всегда самым прекрасным ими сотворенное дитя бывает. «Следуя порядку божественному, душа брата вашего младшего должна в райский сад попадать, а раз сад этот на земле, то и воплощается она сразу в теле новом, в саду земном, ей милом». «Скажи, отец», — продолжали братья, — «ты говорил нам, что с Богом общается брат наш младший, но не видим мы Бога с ним рядом в саду его». Отвечал трем сыновьям своим отец «Брат ваш, младший, сыны мои, Божье творение обихаживает. Деревья, траву — они есть материализованные мысли Создателя. Прикасаясь к ним с любовью и осознанностью, брат ваш, младший, тем самым и общается с Богом. «Скажи, отец наш, вернемся ли мы когда-нибудь на землю в облике Плотском?» — спросили у отца сыновья и услышали «Ответ». «Души ваши, сыны мои, в райском саду сейчас пребывают. Земное обличие они получить могут только в том случае, если кто-то для душ ваших сад на земле, подобный райскому, сотворит». Воскликнули братья. «Для чужой души с любовью не творятся сады. Мы сами, плоть получив, возделаем райский сад на земле». Но ответил отец сыновьям. «Такая возможность вам уже предоставлялась, сыны мои!» Ответил отец и стал тихо удаляться. Но снова воскликнули три брата и спросили отца. «Отец наш родной, покажи нам свое место в райском саду. Почему удаляешься ты от нас?» Остановился отец и ответил трем сыновьям своим. «Смотрите, вот рядом с братом вашим младшим». В саду его развесистая яблоня цветет. Под яблоней маленькая люлечка. В ней младенца тельце прекрасное уж ручкой пошевелила. Просыпаться, начиная тельце младенца, а в нем душа моя живет. Ведь этот сад прекрасный я возводить начинал. Самый богатый жених. Притча третья. Я притчу эту изменю слегка на современный передела флад в одной деревне жили два соседа